В других отношениях он ведет себя так же. Он достигает недоброй славы, соблазнив дебютанку с Дельфуль-стрит. Он даже сближается с некоторыми знакомыми по первому курсу, которых узнал через своего товарища по комнате, ставшего, наконец, членом спикерс-клуба. Теперь, на четвертом году, он получает запоздалое приглашение на танцы в Брэдхолл. Пришедшие без дам кавалеры выстраивается вдоль стен, болтает друг с другом, танцует либо с девушкой, которую они знают, либо с девушкой-приятеля. Не зная, куда девать себя от скуки, Хирн выкуривает одну или две сигареты и приглашает маленькую блондинку, танцевавшую с высоким светловолосым юношей членом клуба. Попытка завязать разговор. Вас зовут Бетти Карретон, да? «А в какой школе вы учитесь?» «О, у мисс Люси!» «Ах, вот как!» Затем он выпаливает грубость, от которой не смог удержаться. «И мисс Люси объясняет вам, девушкам, как сохранить девственность до замужества. Что вы сказали?» «Все чаще и чаще прорывается у него такого рода юмор». Все эти люди, духовно опустошенные, с гнильцой, эти Эллы и Янсены, университетские литературные критики и журналисты из эстетствующих салонов и современных гостиных на тихих окраинных улицах Кембриджа, все они втайне жаждали покрасоваться с высокомерным и скучающим видом на танцах в Брэд-холле. Надо выбирать либо это, либо ехать в Испанию. Однажды вечером он задумывается над этим. В общем, он действительно равнодушен ко всему, что происходит в Брэдхолле. Это может быть интересно лишь первокурснику. Для него все это пройденный этап. Школа танцев или езда ночью в открытой машине по шоссе за Чолаев-Ойл давно удовлетворили его стремление к подобным связям. Это приманка для других, завсегдатаев салонов, которые терзается от зависти из-за незримых социальных барьеров, тянутся ко всему, что приносит избыток богатства. А что касается Испании, то в глубине души он сознает, что никогда не думал об этом серьезно. Эта война уже при последнем издыхании и он не ощущает в себе никаких стремлений, которые хотелось бы утолить, отправившись туда из-за понимания событий или сочувствия к ним. Подошло время защиты диплома и выпуска. Он дружелюбен с родителями, но холоден. Они по-прежнему раздражают его. «Что ты собираешься делать, Боб? Не нужна ли тебе какая-нибудь помощь?» спрашивает Билл Хирн. «Нет». Я собираюсь направиться в Нью-Йорк. Отец Эллисон обещал мне там работу. А здесь у тебя совсем не дурно, Боб, — говорит Билл Хирн. Да, забавные четыре года. А сам все время испытывает внутреннее напряжение. Уйдите отсюда, оставьте меня одного, все вы. Но только он уже научился не произносить таких вещей вслух. Для диплома, который он защитил с отличием, он выбрал тему «Исследование стремления» к всеобъемлющему в сочинениях Германа Мелвилла. Он беззаботно проводит следующие два года, посмеиваясь над собой и сознательно играя роль молодого человека, развлекающегося в Нью-Йорке. Вначале он корректор, а затем младший редактор у Эллисоны и компании. Нью-Йоркский филиал Гарварда, как он называет свою контору. У него комната с кухонькой в районе 60-х улиц восточной части города. «О, я просто мошенник от литературы», — говорит он себе. «Я просто не могу передать вам, сколько мне пришлось мучиться над этой вещью», — говорит ему писательница исторических романов. Я так билась над побудительными мотивами Джулии, она все ускользала от меня, но мне кажется, все же удалось написать ее такой, как мне хотелось. А вот Рэндалл Клендборн все еще не дается мне. Да, мисс Хеллиделл, еще два бокала того же, официант. Хирн прикуривает сигарету, медленно вращаясь в кресле в отделанном кожей кабинете ресторана. «Так что вы говорили, мисс Хеллиделл? Как вы думаете, образ Рэндалла удачен?» «Рэндалл Кленборн». «Хм... Кто же это такой?» «Ах, да, в целом, по-моему, это удачная фигура. Впрочем, может быть, стоит дать его несколько определеннее. Мы обсудим это, когда возвратимся в контору. После выпивки у него будет болеть голова». «Откровенно говоря, мисс Хелидел, Ваши герои меня нисколько не беспокоят. Я знаю, что они вам удадутся. Вы так думаете, мистер Хирн? Ваше мнение так много значит для меня. В общем, это очень удачная работа. А как вам нравится Джордж Эндрю Йохансон? По правде говоря, мисс Херидел, лучше обсуждать такие вещи, имея перед собой рукопись. Я хорошо помню героев, Но что касается имен, у меня ужасно плохая память. Это один из моих недостатков, уж извините меня».